Что было? После праздничных гуляний Питер решил взять ещё один выходной день. Он говорил себе, что ему надо как следует отдохнуть, но по правде ему не хотелось оставлять Маэву одну, без присмотра, предоставленную самой себе. Ему надо знать, чем она занимается. Ему невыносима сама мысль о том, что жена может вернуться к старым привычкам, бродить в одиночестве вдали от дома. «Ведьмин узел он повесил в амбаре, на крюк для упряжи». «Да, суеверие. Плетеный шнур с девятью узлами. В каждом завязано заклинание, которое сдерживает, закрепляет, оберегает и контролирует. Погоду, ветер, людей. Дополнительная уверенность. Что в этом плохого?» «Спрятанный у всех на виду, такой будничный, неприметный предмет, не обратит на себя внимания». Большое спасибо, старый друг.